Мало за что я так благодарен моим родителям, особенно моей матери, руководившей нашим воспитанием, как за ту дисциплину, отнюдь не жесткую, но систематическую, к которой нас приучили с детства. Эта дисциплина, вошедшая в плоть кровь, облегчила и облегчает еще мне многое в жизни. Но все же это необходимо, и разумная дисциплина не может не давить иногда на ребенка, особенно с живым характером. Он не может не чувствовать себя как же ребёнок, на которого впервые накидывают образь, а потом и узду. Лично у меня детство было счастливее юности, но в общем я считаю, что если можно говорить о самой счастливой поре жизни, То это пора скорее юность, университетские годы, а не детство. Из моих рассуждений о детском горе вовсе не следует, что я сам был в какой-бы-то ни было мере несчастным ребенком. Напротив, я могу только благодарить Бога и родителей за мое светлое и чрезвычайно счастливое детство. В нашей семье с самого раннего детства я слышал не только хорошие слова, Но что гораздо важнее, всегда видел только хорошие примеры и рос в атмосфере любви. Мой отец очень любил маленьких детей и умел с ними обращаться. Он не находил подхода к мальчикам переходного возраста, и совсем не понимал их, но затем он опять сближался с нами в юности. Как почти все дети, мы в раннем возрасте больше любили мама, чем папа. хотя мы и его очень любили и чтили до чрезвычайности я помню как в 7 лет на первой исповеди я каялся что меньше люблю папа чем мама отец Климент Фоменко меня не понял и долго говорил мне что надо любить папа что наш папа очень хороший и что все его любят и почитают и что это большой грех не любить отца Я со слезами в голосе повторял: "Но я очень люблю папа". "Но тогда что?" с недоумением произнес отец Климент. Мама отнеслась к моим мучениям по этому вопросу гораздо тоньше, чем отец Фоменко, и авторитетно объяснила мне, что я просто ошибаюсь и не понимаю своих чувств. "Дети, сказала мама, любят своих папа и мама по-разному". Но это не значит, что они любят одного больше, чем другого, и ты любишь нас с папа одинаково, и больше об этом не думай. Такое объяснение, мама, меня совершенно удовлетворило и успокоило. Чтобы понять наше детское отношение к папа, надо почувствовать особую атмосферу нашего дома. Папа был ученый и философ. и обладал огромной способностью отвлечения из прошлого папа писал об этой черте у своего отца и брата так что эта черта семейная да и у меня она тоже имеется уходя к себе в кабинет заниматься папа как будто покидал землю и уходил в какие-то другие нездешние области Иногда это случалось с ним и не в кабинете, и тогда он делался совершенно отсутствующим, что порой смущало мало знавших его людей. Для нас это было обычно, и мы прекрасно понимали, когда папа с нами, а когда он уходит в какой-то таинственный для нас мир. И это даже придавало папе в наших глазах особый ореол. Он был совершенно не как остальные люди и возвышался над ними. Попа ежедневно весело играл с нами вечером после обеда. И мы чувствовали себя с ним совершенно просто. Сразу после обеда до подвижных игр мы с братом усаживались по бокам папа на большой тахте в гостиной, и он с большим талантом в течение нескольких лет рассказывал нам нескончаемую историю и приключения Коли и Миши. Некоторую способность в этом отношении я унаследовал от папа. И в дальнейшем мне приходилось много рассказывать разных историй моего изобретения моей младшей сестре Соне и другим детям, в частности, своим старшим дочерям. Младшим своим детям я очень мало рассказывал, и в этом отношении тоже как бы соблюл традицию. Папа много рассказывал нам, старшим мальчикам, и почти ничего не рассказывал сестре Соне, родившейся на десять лет позднее меня. Не помню, сколько лет мне было, когда я вообразил, что большому мальчику стыдно слушать рассказы. И хотя мне на самом деле очень хотелось продолжать слушать папа, я демонстративно покинул традиционную тахту, заявив, что теперь я слишком велик для того, чтобы слушать Колю и Мишу. Недолго после этого папа рассказывал одному Саше, но скоро рассказы совсем прекратились. Когда папа общался с нами, мы чувствовали себя с ним совершенно просто. Но когда он начинал о чем то думать, А тем более уходил в свой кабинет, отношения между нами совершенно прекращались. Нам было запрещено входить в кабинет папа, когда он занимается. Но мы и так не посмели бы туда войти. В кабинете папа был окружен для нас какой-то мистической атмосферой, и мое почтение к нему в раннем возрасте принимало чуть ли не религиозные формы. Не помню, сколько мне было лет, когда мне впервые вместо платья надели мальчишеские штаны. Я был в восторге. «Жалко, папа не видит, сказал я. «Пойдем к нему, предложила мама. Но он в кабинете, произнес я. Мама взяла меня за руку и повела к кабинету. Папа захочет поскорее увидать тебя большим мальчиком. Не безробости, Я постучался в дверь. "Войди". "Не тотчас ответил папа. И когда я вошел, посмотрел на меня поверх очков не то отсутствующим, не то строгим взглядом. Папа был не на земле. И мама сделала психологическую ошибку, думая, что он заметит, что я не в платье, а одет мальчиком. "Что такое?" спросил папа. Мое настроение совершенно упало. Ты видишь, Женя, как одет Сережа? — подчеркнуто радостным голосом сказала мама. Папа понял, на минуту спустился на землю и совсем другим голосом произнес а, -а, -а, -а, "А!" и поцеловал меня. С ледяными руками я вышел из кабинета. Мы боялись не папа, а папа в кабинете, хотя И самого папа мы все же боялись несомненно больше, чем меня, мои дети. Припоминаю по этому случаю другую картину. Мама не было дома, а к нам зашла графиня Мусина-Пушкина, мать наших друзей детства, звать нас куда-то с ее детьми, на что требовалось разрешение мама. А папа дома, спросите его, папа в кабинете. Ответил мой младший брат, и взглянув на нас, графиня поняла, что пойти в кабинет, просить разрешения папа нам предоставляется почти столь же трудным, как влезть на небо, и просить разрешения у самого Господа Бога. Но это, повторяю, был не страх, а какое-то полумистическое чувство. На этот раз все уладилось очень просто. В это время вернулась мама и отпустила нас с Пушкиными. Во многом такое наше отношение к папав в кабинете было создано мама. Мама всегда и всячески стремилась облегчить папа возможность уходить от земли, когда он этого захочет. Она во всем и всегда брала на себя неблагодарную роль Марфы, предоставляя папа роль Марии. причем делала это так, что папа этого не замечал или почти не замечал. Евангельская Марфа даже упрекнула Марию, что та ей не помогает в ее хлоптах, А мама не только этого не делала, но наоборот всячески пыталась затушевать свою тяжелую и неблагодарную роль Марфы, старалась сделать свое служение незаметным. При характере папа Ей легко удавалось скрыть от него, сколько скучных и тяжелых забот и хлопот она принимала на себя одну, чтобы дать ему возможность витать в империях. Этот умственный и духовный полет папа был безмерно ценен, и Бог даровал ему для этого мощные крылья. Но без каждодневного смиренного марфинского подвига мама Это редкая возможность отвлечения от земного была бы для папа в такой же мере невозможна. Мама незаметно создавала земные условия для надземного парения папа. Переношусь мыслями в наш милый киевский дом. Левашовская улица, номер 4. Через дом от дома генерал губернатора Этот дом был куплен папа в 1893 году. К нему тогда же была сделана большая пристройка по плану, выработанному мама. Здесь мы жили зимами. За исключение зим, проведенных за границей, с 1894 по 1906 год, когда наша семья переехала в Москву. Я слышал, что дом этот сильно пострадал от обстрела во время гражданской войны, и что в нашем саду похоронено много убитых. Что стало с домом сейчас, не знаю. В этом доме я провел много счастливых дней и вспоминаю его всегда с любовью. Внешний распорядок жизни нашей семьи был для тогдашнего времени очень обычным. Теперь он представляется даже мне самому чем-то старинчатым. Утром, от восьми до 9 пили кофе. Я так ясно вижу строгий белый с черным фарфоровый сервиз с золотым шифром мама. Ни одного предмета из этого столь памятного мне сервиза, как и из такого же сервиза столового, не сохранилось на память моим детям. Ничего из старинного фарфора, серебра и кубков, ничего материального. Ровно в 12 часов, минуту в минуту, мама была аккуратна, а папа аккуратен до маниакальности в вопросе времени, чем напоминал нашего прадеда князя Петра Ивановича. Иван докладывал: "Папа и мама, ваше сиятельство, кушать подано". Иван был в черном сюртуке и белых перчатках, значит, завтрак или обед был простой, домашний, иначе он был бы во фраке. Нам это казалось более чем естественным, но моим детям это было бы сейчас необычно. И это еще была простота. У дедушки люди подавали в синих ливрейных фраках на желтой подкладке. Пуговицы на ливреях были с гербами. Мне очень нравился ангел, держащий огненный меч, с Щербатовским гербе. Но еще больше нравился скачущий всадник с мечом в нашем собственном гербе. За завтраком у нас было два блюда и десерт. В 3 часа был чай, в 6 часов обед. Обычный обед был в четыре блюда, причем, конечно, пирожки и тому подобное за блюда не считались. При гостях было минимум пять блюд и разные закуски. У дедушки в городе за обедом было нормально пять блюд, перемен и кроме того, разнообразные закуски. В деревне, как и у нас, было четыре блюда, В 9 часов подавался вечерний чай. Оба мои деда особенно щербатов любили покушать. Отец же и мать относились к еде весьма равнодушно, особенно мама. Но, конечно, считали естественным, чтобы еда была очень хорошая. Несмотря на нашу скромность в еде, иметь кухарку, а не повара, даже на ум не приходило. А повару был нужен еще помощник, а еще на кухне считалось необходимой специальная судомойка. Все это на семью из четырех человек, потом пять, когда родилась сестра Соня. Еще была многочисленная прислуга, штат, который искренно казался нам очень скромным по сравнению, например, с большим штатом людей у дедушки Щербатова. Дедушка же рассказывал, что штат прислуги у их родителей, моих прадедов, был неизмеримо больше, чем у них. Так шло упрощение быта наших семей из поколения в поколение еще до всяких революций. Как мы нескромно жили, ели мы очень вкусно. И, конечно, с теперешней медицинской точки зрения слишком много. Часть прислуги, няня, девушка, мама ели в застольный, то есть пользовались нашим княжеским столом. Остальная прислуга ела за людским столом, который и по качеству, и по обилью был бы для нас сейчас совершенно недостижимым идеалом. Наши люди ели в волю только мясо, гораздо лучшего качества, конечно, чем то, которое мы в микроскопических дозах и то не на каждый день едим теперь нормировалось. В городе по фунту на человека в день, в деревне эта норма иногда повышалась. Кроме того, на людской стол шли остатки часто значительные княжеского стола. О качестве и обилии людского стола можно было судить хотя бы потому, с какой поразительной быстротой до неузнаваемости толстели поступавшие к нам буфетные и кухонные мужики. Вина папа пил очень мало, что не мешало все же, при всей скромности нашего погреба, выписывать из Германии бочонками любимый папа Райнвейн. а специально для дедушки держать какую-то замечательную мадеру. При званых обедах подавать на стол русское вино казалось тогда неприличным. Для них было совершенно необходимо бордо красное и белое, и надо сказать, что такого сотерна или икема, который я пил у нас и у других в России, во Франции мне пить не приходилось. У нас были отличные наливки, запеканки и фруктовые ликёры, домашнего изделия. Но на обедах с гостями эти напитки не подавались, не говоря уже о разных квасах: хлебном, сухарном, клюквенном, яблочном и водичках, черносмородиновой и других. Все это подавалось только за нашим обычным столом. Водки у нас в доме почти не употребляли, а мы с братом до самой мировой войны ее совсем не пили, не считая иногда зубровки. К столу подавалось и у нас, и у всех родных и знакомых столько, что всегда можно было накормить нескольких случайных гостей. Традиционная русская широта сказывалась тогда во всём. И мы все так к ней привыкли, что просто ее не замечали. Но черта это поражала иностранцев, не только гувернеров и гувернанток, приезжавших в Россию, но и иностранцев более высокого и богатого социального круга, привыкших у себя к тому, что мы тогда называли европейской скарредностью, и к чему сейчас нас приучает жестокая нужда. У нас широкими должны были быть даже далеко не богатые помещичьи семьи, И общественное мнение принуждало к широте даже скупых людей. Отчасти эта широта была проявлением традиционного русского гостеприимства и хлебосольства, отчасти пережитком натурального крепостного хозяйства. То, что я лично видел в этом отношении, совершенно не может идти в сравнение с тем, что было раньше. Так, за каждодневный стол моего прапрадеда Праксина Никогда не садилось меньше сорока 50 человек, а часто и больше. Много дворянских семей разорилось, отставшего им непосильным хлебосольству, от которого они не могли отказаться. Можно сказать с уверенностью, что апраксинский открытый стол на полсотни человек уже больше не найдет подражателей. В своё же время Апраксин был яркий, но далеко не единственный образчик широкого барского радушия. Среди трубецких прежних поколений можно назвать ни одного, спустившего большое состояние вследствие безграничной широты своей природы. Ни папа, ни мама не любили светской жизни. Папа не страдал от всех пут и обязательств, которые она накладывает, и как мог, от них уклонялся. Как философу, ему в свете прощалось многое, за что осудили бы другого. Надеть фрак и ехать куда-нибудь для светского времяпрепровождения было для папа действительно настоящим страданием. Всего больше он любил заниматься в своем кабинете, слушать серьезную музыку или проводить время в тесном семейном кругу. Однако горячий патриотизм и высокое чувство ответственности постоянно толкали его на путь общественного служения, к которому по существу у папа было мало вкуса. Но тут он не щадил ни сил, ни времени. То, что папа писал в своем из прошлого про своего брата Сергея относятся одинаково и к нему самому. Мама, как я говорил, тоже не любила светской жизни, но она все же не могла в своей молодости отказаться от нее столь же полно, как то сделал папа. Она и тут брала на себя некоторые скучные светские обязанности, хотя бы для того, чтобы освободить от них папа. В частности, мама была во всем очень далека от мира профессорских жен, но принуждала себя поддерживать отношения с ними, чтобы не давать пищу нареканиям, что княжеская семья снобирует профессорский мир. Таким образом, мама как бы прикрывала собой почти полное отступление папа. В настоящем свете положение было проще. И мама там было менее трудно, но в профессорской среде положение мамы как социально чуждого элемента, сказали бы большевики, было куда сложнее и требовало с ее стороны много такта. К счастью, мама у нее в Киеве образовался небольшой, но тесный кружок друзей. Из них на первом месте княгиня Яшвиль, наиболее богатая и разнообразно одаренная женщина, какую мне пришлось знать. Дети ее были одними из наших друзей детства. По возрасту они были ближе к Саше. Бедная княгиня Наталья Григорьевна, рано потеряв своего мужа, пережив обоих своих детей, для которых она исключительно жила. скончалась в 1939 году в Праге. Да будет ей легка земля на чужбине. Много светлых воспоминаний детства связано у меня с ее образом. Зиму мы проводили в Киеве, в нашем доме, лето же в Наре, Верейского уезда, подмосковной дедушке Щербатова, где провела свое детство и мама В самом раннем детстве мы ездили летом в Подмосковную Трубецких, Меншово, Подольского уезда. С тех пор, как дедушка Щербатов овдовел 1892 год, чтобы не оставлять его никогда одного, его дочери чередовались при нем. Зимой с ним в его московском доме, Большая Никитская 54, где я родился, жила со своей семьей моя тетя Новосильцева. А летом в Нару приезжали мы. Осенью мы иногда ездили вместе с дедушкой в его огромное Екатеринославское имение Хорошее Павлоградского уезда. больше двадцати тысяч гектаров. Там я впервые увидал безбрежные русские степи и почувствовал особую прелесть степного воздуха.